когда на дороге случалось какое-нибудь препятствие. Как это было время ночи, продолжающееся на луне одиннадцать суток, то Митрофан не мог исчислять времени. И закинув полость ртука на голову, чтобы защищаться от ветра, и привязав себя платками к ручкам кресел, дремал, пока голос пристава, не разбудил его. Он открыл глаза и увидел, что страус его остановился перед большим домом при дороге. Митрофан слез со страуса, оглянулся и увидел в нескольких верстах город, над которым сияло чрезвычайно сильное зарево, как будто весь город объят был пламенем. — Что это значит? — спросил Митрофан. — Перед нами город, но еще не столица. Прошла половина суток, жители города встали от сна и занимаются своими делами. Вместо солнечного света город освещен искусственными солнцами. Мы увидим это, проезжая через город. Я нарочно остановился здесь для отдыха, чтобы... Любопытство жителей города не беспокоило вас. Этот трактир. Не угодно ли перекусить чего-нибудь? Сейчас прибудут свежие скороходы. Градоначальник знает, в какое время мы должны быть здесь, и все приготовил. А я уже отправил к нему собаку с известием, что мы прибыли несколько прежде определенного времени». Едва успели странники выпить по кружке теплого молока с какой-то душистую травою, прибыл градоначальник с несколькими из высших старшин и в то же время привели из города других страусов. Градоначальник и его чиновники с любопытством и удивлением смотрели на жителей земли, особенно после того, что напечатано было о митрофане в газетах. Разговаривать было некогда, и так после нескольких обоюдных вежливостей странники отправились в дальнейший путь. Когда наши странники въехали на страусах в город, на улицах было так светло, как среди дня. Город освещался не фонарями но огромными огненными шарами на башнях в виде турецких миноретов. Эти огненные шары издавали свет, похожий на сияние фосфора. Наверху каждой башни были два горизонтальные колеса, одно над другим. А на колесах укреплены были эти огромные шары — в некотором расстоянии один от другого. Колеса вертелись медленно, каждая в противоположную сторону, и свет разливался ровно на все стороны. Над этим механизмом была крыша на высоких столбах для защиты освещения от дождя. Митрофан видел эти башни в том городе, в котором жил до сих пор, Но как в то время был день, то он не знал, для какого потребления назначены эти башни. И при его отъезде еще не зажигали огней, потому что была земная, то же, что у нас, лунная ночь. Через город странники промчались быстро, как стрела. И когда выехали в поле, то Митрофан еще более удивился, увидев, что и поля были освещены теми же шарами, укрепленными на жердях, воткнутых в землю, и что при этом свете лунатики и животные работали, как при солнечном свете. Валы сами пахали, без понуждения, лошади броновали, собаки окапывали лапами какие-то растения, а лунатики только поправляли упряжь и приказывали животным, что надлежало делать...